Скорее всего, имеется в виду профессор Голубинский, язвительные замечания которого на этот счет мы уже цитировали. «Не приведя никаких доказательств, способных посрамить скептиков, и ссылаясь лишь на повести временных лет, Йоакимовскую летопись и прибавление Кипатевской летописи, Шабатин, тем не менее, заявляет со всей категоричностью. И так мы, русские православные христиане, Имеем все основания считать апостола Андрея первозванного провозвестником истинной Христовой на просторах нашей родины от Закавказья до среднего Приднепровья. При этом Шабатино с его лёгкой руки и другие современные церковные авторы уверяют читателей, будто достоверность летописного рассказа об Андрее признавалась академиком Грековым. Между тем, выдающийся советский исследователь Киевской Руси опиравшись на данные, взятые им у академика Васильевского, признавал лишь возможность проповеди христианства на территории нашей страны в первые века новой эры, я ознакомление с этой религией какой-то части древних славян. Но он не усматривал никакой преемственности между этой проповедью и крещением Руси. Конечно, подчёркивал греков Нельзя на основании этих данных делать заключение о степени проникновения христианства в Скифию, так и византийцы называли нашу страну по традиции вплоть до X века, и в среду славянских народов Руси, но признание факта знакомства этих народов с государственной религией и империи и до некоторой степени с кругом христианских идей не подлежит сомнению». Однако никаких следов влияния проповеди христианства на религиозные верования древних славян, на язычество Древней Руси, ни один исследователь отечественной истории не обнаружил. Не упоминают о них и современные церковные авторы. Значит, если такая проповедь и была, разумеется, не в первом веке нашей эры когда христианство еще не сформировалось, а значительно позднее, когда оно уже стало государственной религией Римской империи, то она оказалась бесплодной, прошла бесследно, и нет оснований связывать ее с крещением Руси, начавшимся в конце X века. Впоследствии летописная легенда о посещении апостолом Андреем нашей страны стала пересказываться не только в проповедях и статьях, но и в публикациях обобщающего характера. В кратком обзоре истории русской церкви. Русская православная церковь с древнейших времён до поместного собора 1917 года. История русской православной церкви. Краткий обзор. Особенно широко пропагандируется легенда об апостоле Андрее в богословских и проповеднических материалах, публикуемых в порядке подготовки русской православной церкви к тысячелетию крещения киевлян, как начало утверждения православия на Руси. Православный церковный календарь на 1981 год, положивший начало таким публикациям, начинается весьма категоричной фразой «Русская православная церковь приближается к тысячелетию своего исторического бытия». Предистория её восходит к I веку по рождестве Христовом, когда на русской земле принёс христианское благовестие святой апостол Андрей Первозванный. То же безопериционное заявление содержится и в докладе митрополита Антония Мельникова Миссия Русской православной церкви в прошлом и настоящем, в котором он выступил на Богословском факультете имени Яна Коменского в Праге. По летописному сказанию преподобного Нестора, первые семена христианства на территории Древней Руси были посеяны апостолом Андреем Первозванным. Тали следует явно противоречащее истине утверждение, будто это историческое предание не оспаривалось с крупнейшими христианскими историками. На самом деле оспаривалось, притом многими и неоднократно, достаточно сослаться на ранее приведенные примеры. Любопытно, что в юбилейных проповедях, статьях и докладах летописный рассказ об апостоле Андрея трансформируется и обрастает такими деталями, которых нет ни в летописи, ни в других древних источниках. Такая детализация явно рассчитана на то, чтобы создать видимость достоверности, изложенного в летописи и события. Во-первых, если раньше рассказ летописца характеризовался как «предание» или «сказание»,